Глава 12. 1. Лицо Михаила приобрело серьёзное выражение. Он смотрел Маруси в глаза и молчал. Девушка взгляд не отводила и тоже молчала. В её глазах читалось упрямство. «Эммм», — вмешался в их молчаливый диалог Ив. маруся вообще вообще-то так не принято. Колдовство — это личное дело каждого. А перекидывание в зверя, как мне кажется, вообще процесс очень интимный. Хоть я и не специалист, конечно». Маруся продолжала упрямо смотреть в лицо оборотню, а тот думал, что девушка, наверное, права. Можно одним махом поставить точку и сразу всё прояснить, разрубить затягивающийся узел. Маруся ему, безусловно, нравилась. Очень нравилась. Но как она относится к оборотням? Допустимо ли для неё отношение со зверем? Об этом он не знал. Не все люди могли спокойно принять совмещение двух ипостасей в одном теле, в одном сознании. Это сейчас она стоит такая смелая, с пылающим взглядом, Но не исключено, что, увидев дикого зверя, поднимет крик и сбежит от страха. Или её вырвет от отвращения, и она вообще никогда больше не сможет с ним нормально общаться. Бывало и такое. Можно всё выяснить прямо сейчас. И если результат окажется отрицательным... Что же, это сэкономит Михаилу много времени и нервов. Избавит его от ненужных душевных терзаний. «Не боишься?» – наконец прервал он затянувшуюся паузу. «А будет страшно?» «Не знаю. Кому как?» Михаил неопределённо пожал плечами и посмотрел на Ива. Тот был ошарашен до крайности. Дело начинало приобретать какой-то странный оборот. Михаил затеял свою игру. Сам Ив за обращением оборотней наблюдать никогда не рвался. Не собирался делать и на этот раз. Бестактность Маруси его удивила, и взгляд, которым она смотрела на оборотня, поднимал в душе Ива волну ревности. Он пытался задавить в себе непрошенное неприятное чувство, но получалось пока не очень. «Ив, мне понадобится твоя помощь». Обратился к нему оборотень. «Какая именно?» Молодой человек удивлённо приподнял бровь. Михаил достал из подрубашки небольшой предмет, висящий на длинном чёрном кожаном шнурке. Внешним видом предмет напоминал кошелёк. «Мне в ружанах понадобится одежда, телефон и прочее. Я сейчас сюда всё сложу, а потом, когда обращусь, повесишь мне его на шею. Не хочу в нём обращаться. Часто бывает, что шнурок рвётся». «Да, конечно, какие вопросы?» кивнул Ив. «Одежду?» переспросила Маруся. Михаил усмехнулся. «То есть то, что довольно большие по объему вещи помещаются в такой маленький кошелечек, тебя не интересует? Волнует только то, что я буду обращаться голым?» «Эм...» — Маруся смутилась и чуть покраснела. «Кошелек интересует тоже. Все интересует. Это какая-то магия, да? Предмет внутри больше, чем снаружи?» «Да, колдовской артефакт. Очень удобно. Особенно для оборотней. Хотя он у всех пользуется спросом. У меня там внутри достаточно много вещей». Не приходится таскать с собой большие сумки и рюкзаки. Дорогая штучка и довольно редкая, немного завистливо цокнул языком Ив. Михаил снял с шеи волшебный амулет, достал из кармана джинсов телефон и кое-какие мелочи. Довольно просто поместил их внутрь кошелька. Маруся даже не поняла, как он это проделал. Мысли её были заняты другим. Михаил принялся расстёгивать рубашку. Тебе надо будет полностью раздеваться, совсем голым? Растерянно спросила девушка. Михаил поднял голову и посмотрел на нее с вызовом. «Да, а что, с этим какие-то проблемы?» Он хотел добавить, что у него есть подозрение, что Маруся исключительно из-за стриптизы и настояла на своем присутствии, но потом подумал, что ситуация и так нервная. пошла шутка может быть неправильно понята и не разрядит обстановку, а наоборот только усилит неловкость. Михаил особо стеснительностью не отличался, и его забавляло Марусина замешательство. Ведь еще пять минут назад девушка строила себя нахалку. «Что же, хочет посмотреть, пусть посмотрит». Всё, от начала и до конца. Может, в следующий раз будет умнее и не станет лезть на рожон, толком не понимая, во что ввязывается. Оборотень снял рубашку и, деловито, ни на кого не обращая внимания, принялся расстёгивать ремень и снимать джинсы. Смущённая Маруся старательно отводила взгляд. Но всё равно нет-нет и поглядывала на широкие плечи, мускулистые руки, рельефную спину. При свече свечей было видно не так много, но достаточно, чтобы у девушки запылали щёки и сердце забилось чаще. Маруся посмотрела на Ива. Тот раздевающимся парнем ожидаемо не интересовался и смотрел на пламя свечи. Выглядел он злющим, как чёрт. Интересно, с чего бы? Маруси некогда было об этом раздумывать, потому что она увидела, что у Михаила в руках появился нож. Откуда он достал, девушка не заметила. Наверное, из одежды или из этого своего странного амулета. Полностью обнажённый мужчина стоял к ним спиной. Нож он держал в правой руке. Оборотень набрал в грудь воздух, задержал дыхание, сосредоточился и полоснул себя лезвием по левой ладони. Марусе показалось, что она услышала, как кровь зашипела, соприкасаясь с металлом, будто масло на сковородке. Михаил присел и с размаху сильно воткнул нож в пол между камнями, и его тело начало меняться. Марусе не спускала с него глаз, происходящее полностью её захватило. Она была не в силах оторваться от зрелища страшной, но в то же время притягательной метаморфозы. Человек превращался в дикого зверя. Тело его увеличивалось в размерах, руки удлинялись, превращаясь в мощные лапы с длинными когтями. Спина покрывалась густой бурой шерстью. Он затряс головой. Лицо вытянулось вперёд, превращаясь в мощную зубастую пасть. Буквально за несколько секунд произошёл полный оборот. И вот уже перед ними не молодой парень, а дикий, мощный и очень опасный зверь. Сердце Маруси стучало, как бешеное. Она почти не дышала. Но страха не было. Скорее, наоборот. На неё накатило волнение и необъяснимое возбуждение. Ей захотелось подойти, провести руками по шерсти, почувствовать его запах. Но она не решалась. Медведь смотрел на неё узкими оранжевыми глазами, и девушка выдержала взгляд. Они глядели друг на друга молча, опять ведя этот безмолвный диалог. Щеки Маруси пылали, руки чуть подрагивали. Она уже почти сделала шаг ему навстречу, но тут подал голос Ив. «Ну что, представление окончено? Маруся, ты увидела всё, что хотела? Любопытство удовлетворено в полной мере? Тогда давай соберём его вещи». Маруся заморгала глазами, выдохнула. Наваждение отступило. Миш, я твой ритуальный нож трогать боюсь. Понимаю, что у тебя лапы, но думаю, ты с этим как-то справляешься. Не впервой же. Так что как-нибудь давай сам его из пола вытаскивай и в кошелёк засовывай. А после я тебе его на шею надену.